Голова седьмая. О простых смертных, жаждущих большего. Говорю тебе, что то не так с чарами. Мама уверенно тряхнула головой, нахмурилась, наклонилась и снова потрогала землю, в которой уж раз за те полчаса, что мы стояли у пятой теплицы. Но не могли же они просто так взять и исчезнуть, синьорита? — наморшил лоб красивый светловолосый мужчина, объявившийся в академии нынешним утром. В умных, прозрачно-травянистых глазах легко угадывалась порода гоблина-полукровки. Разве что этот джентльмен был старше и зеленеть не планировал. Но не удивлюсь, если тоже мог завернуть какой-нибудь пассаж про судьбу, к которой у меня, видит тролль, поднакопилось претензий. — Мы ведь наложили их здесь. — Здесь! Мама топнула ножкой и обошла теплицу. Я чувствовал их каждый раз, когда проходила мимо. Они отзывались внутри светом и звоном. «А теперь пустота, Елисей!» «Если ты права, Аня, то это припаршиво», — согласился мужчина, экскурсия для которого оборвалась внезапно у пятой оранжереи. «А ведь мы шли смотреть заповедник и знакомиться с моими шмырлами, сажелькой и сафором, который так не некстати у нас задержался». И первые десять минут прогулки были совершенно чудесными, Мама, несмотря на плачевное состояние дел в академии, улыбалась старому знакомому и счастливо висла на его локте. Так и неприкрыто проявляла симпатию, что я даже волноваться начала за благополучие господина Дорохова. «Это к папенька сообща с его прикопают под какой-нибудь трясучкой. — Кто там у тебя? — спрашивал мужчина, ехидно косясь на мамин живот, а та лишь загадочно поджимала плечами, закатывала глаза и на меня поглядывала. намекая, что пол не так уж и важен, проблемы в любом случае обеспечены. Затем импозантный красавец расспрашивал меня про происшествие с сыном. И я почти честно рассказала все о похищении, о коварной Тамаре, принявшей мой облик, и о том, как мужественно раненый Эйр держался, пытаясь отговорить меня от безумных затей. Гоблина-полукровку должны были выпустить из лечебницы уже на днях, и нам с Джилл и Софи не терпелось его увидеть. Джилл видит тролль больше всех, хотя она и старательно это скрывала. И вот, едва мы дошли до пятой, приятная прогулка, доставлявшая отдохнувшей в Бреттон-Глоу маме истинное удовольствие, оборвалась. «Самое ужасное? Я была в отпуске!» Виновато призналась она, разглядывая землю под ногами. «Отпуск далеко не так ужасен, как кажется. Это ты просто с непривычки!» Рассмеялся мужчина и крепко приобнял ее за плечо. «Ужасает не отпуск, его последствия!» Она тяжело вздохнула. «Теперь я даже не знаю, как давно Академия без защиты. Он, может быть, уже там, внутри. Расхаживает, как у себя дома!» «Думаешь, Августус снова сунулся бы туда, где уже однажды был изгнан?» С недоверием протянул Дорохов-старший. «Не знаю. Ничему не удивлюсь. У допотопных психопатов нет логики, Елисей!» взволнованно заявила мама. Она отошла на пару шагов и уперлась невидящим взглядом в Академию. Словно могла просканировать ее и убедиться, что Блэр внутри. Дело в куполе. Из теплицы вышла дриада с магическими щипцами и ведром шевелящихся кореньев. Я чувствую, как он тянет энергию со всей территории. Так, будто Вяземский пытается уплотнить магический фон вокруг озера. Это нарушает древние защитные чары. И не только их. Что еще? — нервно уточнила мама, машинально пряча меня за свою спину. Я обиженно скривилась. Вообще-то я уже в том возрасте, что сама родителей защищать должна. Сегодня утром, когда я пришла, теплица была открыта, замок не работал. Марта потерла гладкий высокий лоб тыльной стороной ладони и случайно оставила на нем грязный след. Дорохов усмехнулся, приблизился и с нежностью стер садовую землю с ее лица. — Превосходно! Я напишу брендону, чтобы проверил охранные чары в заповеднике». Мама торопливо закрутила в воздухе теле мага Грамму. «Не хватало еще нашествий камнехвостов в трапезный зал. Думаю, пока ослабели только те заклятия, что были наложены вблизи купола», — размышляла Марта, шикая на расползающееся коренье. «Те так и норовили выбраться из ведра и дать деру в сторону леса». «Пока», — нахмурился ее муж. — Аня, нам бы навестить вашего свеженазначенного опекуна, как думаешь? — Да уж само собой. Граф, кажется, заигрался. Мама сжала челюсть и резким шагом направилась прямо к куполу, сияющему на питерском солнце. Дорохов старался не отставать, догоняя княгиню, исполненную мрачной решимости. — Я тоже активно перебирала ногами. — Не могу же я пропустить такое? Дряда осталась у теплиц. Кому-то нужно было собрать расползшиеся на радостях коренья. Купол при нашем приближении вздрогнул. По сияющей поверхности пошла рябь, словно бы информируя тех, кто внутри, о визите незваных гостей. И почти сразу же к нам вышел сам Вяземский. Тролль знает откуда. Ни окон, ни дверей в этом тереме не имелось. А, «Анна Николаевна, как отдохнули в Бреттон-Глоу?» Свеженазначенный опекун коротко кивнул маме и поправил на себе смявшийся серый шарф. «Вы быстро вернулись. Не повезло с погодой?» «Побоялась надолго оставить Академию в ваших нечистоплотных руках, граф?» Сухо ответила она и пнула ножкой снежный сугроб. Белые хлопья взметнулись в воздух и медленно осели на тропу. А я задумалась о погоде. Нет, не о той, что царит в январе на пляжах бреттон а о лондонской. Сегодняшним утром в Англии снова шел дождь. Похоже, с ней часто такое случается. Не знаю, переставал ли он ночью хоть на часок, чтобы передохнуть, набраться энергии и зарядить с новой силой. Но к моему пробуждению холестал во всей красе, размазываясь причудливыми мокрыми дорожками по окну магистрской спальни. И с полчаса заставляла себя встать с постели, надеть платье и выйти на кухню, в которой уже кто-то гремел чашками с истинным тролльем размахом. Водила задумчивым взглядом по мокрому стеклу, прислушивалась к звукам пробудившегося дома, вдыхала запахи сырости, чистоты и свежих простыней. Пялилась на низкий потолок, по которому, кажется, ровно в этот момент кто-то ходил. Там слышались шаркающие шаги и хриплые на отсадное тявканье, а на то и дело сыпалась пыль. Видимо, этот скрипучий, аскетично обставленный, омытый дождем дом был рассчитан на две квартиры, и на верхнем этаже обосновалась старушка с собачкой. Очень нервной, требовательной и хрипло собачкой, которую я вот уже десять минут мечтала познакомить с Ажелькой. Тигрица легко бы научила ее манерам. «Уж как есть, другого предложить не могу», — вкрался в мысли занудный голос лондонского тролля. Почти уверена, это бы он и сказал, увидев мое растерянное недоумение. А потом бы добавил, что избалованной, беспечной княжне, привыкшей к высоким потолкам, тишине по утрам, вседозволенности и бесконечным просторам, пора возвращаться домой. О, не будьте уверены, сам я рук не пачкаю. Коварно заверил на Связемский, отогнав скрипучим голосом утренние воспоминания. Пробуждение от мыслей вышло резким и неприятным. Я бы предпочла оставаться в квартире лондонского тролля, а не мерзнуть в компании престарелого графа. Отдыхайте спокойно. Ваша академия в надежных... В надежных?» Возмущенно воскликнула мама и пошла в наступление. «Ваш купол нарушает мои чары!» «Вот тут...» — она утоптала подошвами снег рядом с Дороховым. «Должна проходить защитная линия, которую я установила почти 20 лет назад, но ее нет». «И что же защищает ваша линия? Территорию? Академию? Детей?» «От чего?» Незваный опекон задумчиво почесал короткую бородку, покрутил головой и никакой опасности не обнаружил. «От зла!» Тяжело выдохнула мама. «Что бы вы ни творили за этой гигантской блестящей занавеской, прекратите сейчас же. Ваш купол фонит, тянет энергию и разбивает заклятие». «Это всего лишь э э очистительное сооружение, там нечему фонить», — отмахнулся граф и, ухватив маму под локоть, повел вдоль сияющей стены. «Полагаю, ваши чары рассыпались за давностью лет или от неумелого использования и неправильного наложения. Вам сколько было? Семнадцать? Восемнадцать?» «Уверяю, Анна Николаевна, охрана из Эстерхаза достаточно, чтобы защитить учеников от этого вашего зла и прочей чепухи». «Вы не понимаете». «Впрочем, куда уж вам?» Она выдернула локоть, сердито качнула головой и фыркнула. «Очистительное сооружение? А что на самом деле, граф?» Вяземский молча развернулся и пошел дальше, обходя купол по стеночке. За ним трусила откуда-то нарисовавшаяся снежка. «Зараза!» Гордо задирала пушистый хвост и залихватски чихала. Бойс, гулявший рядом с нами, Обиженно сопел и демонстративно ее не замечал. «Да, не повезло тебе, дружок. Не для тебя эта ягодка росла. Конкретно это точно росла на компот. Я небольшой спец по конфетюрам и не уверена, делает ли их из саберов, но охотно порылась бы в магической книге рецептов бабушки Джулс. Или можно отловить шпионку и устроить ей незабываемую экскурсию в вольер с иглохвостами». а комиссии скажу, что вывела новый вид саверов-дикобразов. Знаете, что самое чудесное в положении опекуна, моя драгоценная?» Граф остановился, обернулся и ехидно посмотрел в раскрасневшееся на морозе манны на лицо. «Я совершенно не обязан перед вами отчитываться. По всем документам это именно очистительное сооружение. Зато вы обязаны отчитываться перед членами Большого Совета». напомнил Дорохов тощему старику. «И так совпало, что я недавно получил право входить в него в качестве представителя древнего рода, наравне с титулом и состоянием моей семьи». «Хм, да, я слышал о кончине вашего батюшки, соболезную», проворчал граф. «Уважаемый был человек. Строгих правил чистых ориентиров. Он, кажется, был против вашего брака с полукровкой». и отказывался признавать это зеленое нечто собственным внуком в «Себе соболезнуете Я желаю пройти внутрь», — сухо бросил отец Эйнара. «Свой интерес вы сможете удалить на еженедельном собрании совета», — скосил голову на бок Кощей. Сейчас он выглядел особенно старым. Тонкая и исчерканная морщинами кожа, натянутая на гладкий череп, казалось липлых костям. «Вас уведомит о месте и времени его проведения». если не забудут. Я дрожала под тонким пальто, стараясь трястись максимально незаметно. Не от холода, не от страха и даже не от ярости, от чувства тотального омерзения, которое вызывало у меня беспринципный, алчный до власти граф со всей его семейкой. Желание возвышаться над другими, не имея к тому ни причин, ни таланта, ни способностей, кажется, передавалось всем, кто был включен в родовое древо Вяземских. Старик почесывал короткую седую бородку, наслаждаясь произведенным эффектом. «Вы тоже загляните на собрание совета, моя дорогая», — Елена предложил он. «У вас всего один голос, но он тоже ценен для нас, не сомневайтесь». «И чему будет посвящено голосование?» Губы мамы дрогнули, и она их поджала. «Хочу вынести на рассмотрение большим советом кое-какие реформы». Старик развел руками, пытаясь обхватить весь мир и стать подобным богу. «Вот, к примеру, вопрос полукровок. Магическое сообщество полагает их опасными, и мы не можем игнорировать эту проблему». «Да уж, конечно, не можете», — фыркнула я недовольна. «После случая с Леди Валенвайт мы не раз получали письма с опасениями от родителей студентов». За первое полугодие накопилось приличных размеров папка с жалобами на неконтролируемую агрессию вервольфов странное поведение у дриад, пугающую манеру преподавания у вампиров. — Вы хотите запретить им обучаться рядом с обычными людьми? — нервно уточнил Дорохов и обернулся к теплицам. — Что вы, что вы! Они же дети! Разве мы жестоки? — хитро хмыльнулся граф. Согласно новому закону, всем существам с примесью крови древних существ придется проходить тесты по самоконтролю и сдавать некоторые биоматериал — кровь, шерсть, солюну, частички отмирающей кожи. «Биоматериал — Биоматериал? — поперхнулась я, не выдержав, хоть мама и подавала мне знаки молчать. — Вы собираетесь разбирать учеников на ингредиенты? Да вы совсем, Ава! — Разве я сказал, только учеников? Конечно, и преподаватели, и реформа тоже коснется. Похлопал глазами старик, явно отживший свое. И давно. А теплица с монстроглазом не так и далеко. Быстро дотащим. Вы слишком самонадеянны, если считаете, что сможете так легко заполучить бесценную кровь вампиров и дряд бесплатно. С пеной у рта прошипела я, в панике думая о Софи и Эйнаре. Жутко становилось от одной мысли, что вот они идут в лабораторию, Садятся на стульчик и сдают кровь для Вяземского. «Бросьте, маленькая княжна, это всего лишь небольшой добровольный взнос в пользу магического сообщества, позволяющего этим, этим эм, полусуществам получать достойное образование. Учиться бок о бок с первокровными магами». Он постучал по куполу, вызвав волну серебристой ряби. После теста по самоконтролю и визита в нашу лабораторию они получат соответствующий штамп в паспорте полукровки. Он даст допуск к обучению и преподаванию на все следующее полугодие. Взаимовыгодный обмен вы не находите, княгиня. Я нахожу, что вам пора на принудительную пенсию, граф. Просипела мама еле слышно. Ваш ум рождает слишком много нездоровых идей. Я напишу свои рекомендации Верховному Совету, подкрепив их печатью главного целителя эстер хаза «Вы с дочерью так забавно хохлитесь, что я все время пропускаю ваш чудный лепет мимо ушей», растекся в мерзкой улыбке Кощей. «Магия мира иссекает моя драгоценная. То, что мы сумеем сохранить сегодня здесь...» Граф окинул взглядом нашу территорию. «Останется с нами и дальше. Остальное вымрет, Анна Николаевна. Совсем». «Мы здесь этим занимались до прибытия вас и ваших очистных сооружений», сосредоточенно объяснила мама. «Сохраняли виды. Лишь избранные. Я помню, княгиня, как когда-то вы отказались брать к себе крупных магических тварей. И вот поглядите, за 20 лет они исчезли окончательно». «У меня дети», напомнила она. «Не только двое моих, но и три сотни чужих. И даже за укус избежавших шмырлов ответственность несу я». если вам хочется завести горгулью у себя дома. Спасибо, я лучше у вас. Скрипучо рассмеялся граф. Мне как раз удалось сохранить несколько окаменелых кладок горгульи индийской и много всякого другого. Очень интересного. Вашей дочке понравится. Звучало так многообещающе, что меня передернуло, и в горло подкатила горькая желчь. Вяземский снова требовательно постучал по поверхности магического шатра, кого-то вызывая. «До меня дошел слух, что вам, Анна, удалось оживить их теопода», — отрешенно бормотал граф, улетел в свои мысли и перестав быть радушной компанией. «Тут я готов поаплодировать. Жаль, что без люмьеров они не живут». ряпи на куполе усилилась. И серебристыми ртутными шариками скатилась к спине Вяземского, образуя что-то вроде переливающегося портала. На миг за графом исчезла часть стены, я смогла разглядеть туманные, словно подернутые пленкой фигуры людей, облаченных в красную униформу. Те что-то погружали в розовый кисель, наполнявший озеро. В центре водоема парил постамент, отдаленно напоминающий гигантское гнездо или корзинку великана. Внутри... Толком не разглядеть, блестело несколько гладких предметов. Именно к ним тянулась энергия купола, прорезая все внутреннее пространство крепкими золотыми нитями. Я четко видела их. Саму магию. Что там? Мама завороженно смотрела в ту же точку, что и я. А вот эта, княгиня, не вашего крошечного ума дело. Вяземский, отвесив неглубокий шутливый поклон, сделал шаг назад и провалился в ртутный портал. Щель тут же заросла, не оставив и намека на то, что секунду назад здесь был вход. Шатер закрылся. И в этот момент я осознала так ясно, что уже неотвратимо. Нам с Джилл и Софи необходимо туда пробраться. И заглянуть в шурхово сооружение, в котором вяземский тролль знает кого и от чего очищал в розовом питательном бульоне.